Глава 52. Спустя несколько дней. Доброе утро, госпожа моего сердца. Сегодня особенный день. Пора просыпаться. Шейх сам распахнул тяжелые шторы, повернулся к Лили. Та сонно поморщилась. Что? Какой день? День нашей свадьбы. Прислуга уже во все готовится, и тебе пора примерить платья. Лиля сонно проморгалась, зевнула. С некоторых пор ей вдруг стало все равно, что будет дальше. Настигла какая-то страшная черная апатия. И сейчас, услышав о свадьбе, она лишь удивилась, что не знала об этом раньше. Даже Басма не обмолвилась. Боялись, что она что-то выкинет. Зря. Лиля больше не боролась, лишь сложив руки, плыла по течению. «Так значит...» «Ты все решил?» Подняла на него взгляд и застыла. Шейх смотрел на нее с улыбкой и, кажется, был вполне себе счастлив. «Да, Мани, я решил не затягивать со свадьбой. Зачем тянуть?» «Ну да, действительно». Проворчала себе под нос, уставилась на вошедшую басму. «Позавтракать хотя бы я могу?» «Разумеется. Ты госпожа этого дворца, что прикажешь, что тебе и принесут». Шейх был в настроении. Неудивительно, он ждал сегодняшнего дня еще, когда впервые увидел Лилю. «Тогда я жду свой завтрак», — обратилась к Басме, и та, улыбнувшись, упорхнула выполнять приказ госпожи. «Я бы позавтракал с тобой, но у меня сегодня много дел. Должен покинуть тебя до вечера. Вечером все влиятельные люди моего Эмирата придут, чтобы поздравить нас со свадьбой. Я хочу, чтобы ты была послушной». Он приблизился, взял Лилю за подбородок, заставляя ее поднять голову. «Никаких сюрпризов, моя девочка». «Ты меня услышала?» «Да», — равнодушно бросила Лиля, отвернулась от него. «Хорошо. Я надеюсь на твое благоразумие. Нам ни к чему снова ссориться, правда?» «Правда», — Кивнула Лиля. С тех пор, как Кирилл сбежал с того страшного места, Прошло не так много дней, но Лили они показались целой вечностью. Она ждала его, ждала, что однажды он ворвется во дворец шейха и заберет ее отсюда. Но этого, конечно же, не случилось. Скорее всего, он уже дома. Шейх доходчиво всем объяснил, кто тут хозяин. Сомнений не осталось ни у кого. Позавтракав, Лиля поднялась из-за стола, взглянула на Басму. «Я готова». Басма выглядела такой счастливой, словно это ее свадьба. «Чему ты радуешься?» спросила Лилия, не выдержав. «Господин женится, это счастье, он больше не будет одинок». «Вот как? Что ж, наверное, действительно стоит за него порадоваться?» «Госпожа, не грустить! Госпожа будет счастлива с миром. нужно только довериться ему». Сложно верить тому, кто уже однажды обманул. Но Лили оставила эту фразу без комментариев. Увидев свое платье на манекене, Лили едва не заплакала. Оно действительно было красивым, только Лили радости это не принесет. За Кирилла она побежала бы замуж, хоть с голым задом. А за шейха не хотелось и в шемчугах золотом. В платье действительно были золотые вставки и драгоценные камни. Такого одеяния Лиля не видела еще ни разу. Это целое произведение искусства. «А если я его испорчу?» — спросила у Басмы, на что та радостно заулыбалась. «Тогда Эмир велит шить такое же или еще лучше!» — воскликнула Басма, и другие женщины заулыбались, хотя русский язык вряд ли был им знаком. Ее облачили в платье, повертели в разные стороны, что-то быстро подшили прямо на ней и разошлись, чтобы Лиля могла посмотреть на себя в зеркало. Платье ей шло. С высокой прической и легким макияжем Лиля была похожа на редкий цветок. Не выдержала и заплакала, опустив голову. Она хотела бы стать цветком для Кирилла, но суждено было для другого, для нелюбимого. «Сейда, нельзя плакать сегодня! Сегодня твой счастливый день!» Басма промокнула салфеткой ее слезы, взяв Лилю за руки. «Ты так красива! А наш господин так сильно влюблен в тебя! Он подарит тебе весь мир, госпожа! Знаешь, сколько женщин хотели бы на твое место? Много! Очень много!» Лиля горько усмехнулась. «Она бы отдала шейха любой!» Пусть бы женился на другой, а ее вернул домой. Платье было на нее как раз, только слишком тяжёлым. Оно будто тянуло ее вниз, заставляя вставать на колени. Наверное, этого и хотел шейх увидеть ее у своих ног. Сегодня целый день будут раздавать золото и сладости. Это в честь тебя, Саида. Басма рассказывала, что ее ждёт на свадьбе и как именно она должна себя вести. Когда вы с Эмиром выйдете к людям, ты должна держаться за его локоть. На тебе будет легкая накидка, чтобы чужие взгляды не коснулись твоей кожи, чтобы чужие мужчины не смотрели на тебя с желанием, а женщины с завистью. Ты будешь самой красивой невестой. Лиля горько улыбнулась. И самой несчастной.